Ну, к примеру, помнишь, как сокрушается бедный осан Кайгы? Я напомнил отдаю одно место. Больно думать. Душа горюет. Тяжко змее без рук, без ног. Кто пощадит ее? Кто пожалеет? Чтобы копытом ее не стоптать, разве не ребра мои изломаются? Больно думать. Душа горюет. Птенчик малый в гнезде наземном. Ветром укатит или смоет дождем. Как уберечь мне беззащитного жаворонка? Разве ливнем не меня унесет вместе с ним по степи? Больно думать. Душа горюет, в засуху тучи помрет на горе, реки иссякнут, травы пожухнут. Как же мне тучу сберечь на вершине? Разве не я испарюсь на иссохшем со дне? Да, сама понимаешь, бедный осан-печальник. За всех он страдает, за каждую тварь на земле. И что ты думаешь? Турге нога, наш академик Чадай, очень интересно толкует. Оказывается, в этом есть своя философия. Я кое-что записал. Вот, Зарипа, я тебе прочту сейчас то, что записал. Так вот, как он понимает? Это интересно. Я не предполагал такое. Вот, послушай, я сейчас прочту. Он говорит, что то, о чем тосковал Асан Печальник, это зов изначальной жизни. Зов от земли и воды, от чего явилось все живое, понимаешь? В этом заключается идея самосохранения всего живого, когда материя как бы обретает самосознание в слове человека, чтобы, как он говорит, осмыслить себя и родить идею вечности. Но сознание живет в людях разрозненно, и тогда оно разрушительно, и даже, как он сказал, конфликтно. И вот тогда наступает высшая стадия трансформации, объясняет он. Человек обращается к поиску Бога, отсылает ему Богу. Понимаешь, в чем суть? Отсылает ему нажитый ум, чувства, надежды, покаяние и, самое главное, опыт, чтобы все это возвернулось ему сторицей, возлагает на него все то, чего требует идея вечности, как закон сохранения жизни. Отсюда, во всех религиях, Бог – Творец всего сущего. Богу дано все видеть, все знать, предопределять и ведать всей Вселенной. И Бог становится Богом потому, что имеет на то мандат жизни. И прежде всего от нас, от людей, от разумных землян. Как-как? Мандат жизни? Да, Он так и сказал, я так и записал. Ну, если продолжать в том же духе, стало быть, мы, как он выразился, делегируем Богу то, что хотим» чтобы вернулось нам от него, и молимся тому. Когда я засомневался насчет слова «делегируем», он пояснил, что вернее будет «препоручение Богу», «передача наших надежд и страданий». «Ой, для меня это сложно, Абу, но интересно. Продолжай». И потому, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни думали, каждый поступок от великого до малого все передается через мысль и слово на рассмотрение Бога, не обязанного вовсе и отвечать людям, но обязанного воспринимать и, стало быть, вот ты послушай, материя мучительно думает и судит о себе через человека. Возможно, потому и понадобился человек среди всех живых тварей как единственно мыслящее существо. И дальше Тургенога целую лекцию прочел. Материя наделила человека разумом, а человек терзается и мечется. Быть ли ему посланником Бога или прикинуться бессмысленной тварью? Тяжкая судьба, самая тяжкая борьба на свете – самоборение. Богом быть непосильно, тварью низко. Вот в слове печальника Асана Кайгы происходит то, что человек плачет над своей непосильной обязанностью, которую он возлагает сам на себя потому, что понимает, он в ответе на земле за всех и за все. Человек выступает как разум материи. А я спросил его мудрого Чадая: а как же до появления человека, или если бы людей вообще не было бы на свете, как тогда понимать? Он сказал, что тогда материя не имела бы разума, и Бога не было бы в мире, и вопрос этот не возникал бы, и была бы пустота, и никто не знал бы о том, что существует пустота, потому что пустота не мыслит, не познает себя. Эти необычайные высказывания, привезенные с Кумбеля от Чадаева, Абуталип и Зарипа обсуждали между собой еще многие дни и всякий раз. Хотя не все было легко понимаемо, особенно для Зарипы. не Непривыкшие к подобным вольным философствованиям, всякий раз обнаруживали они для себя нечто новое, прорываясь к непривычному простору суждений, и поражались при этом. Даже голоса невольно понижали в разговоре, дивились, что в жизни могут иметь место суждения совсем иные, не похожие на то, чем была для всего и для всех занесенная, когда мокла в меч» непременно наступательная, непременно грозная классовая идеология, по любому предмету и вопросу, не позволявшая никакого иного мышления, никакого другого видения мира, кроме своего, предписанного всем и всюду.